Голова 1304. -е. Дар. Девятый мост считался священным. Жители Астрального континента Бессмертных испытывали по отношению к нему благоговейный трепет, потому что за многие века только четыре человека прошли по нему. Владыка Астрального континента Бессмертных и три сильнейших империи. И теперь появился ещё один. Тем временем 11 сон с Астрального континента Бессмертных вновь ослепительно вспыхнуло, залив своим ярким светом весь мир. Ван Буэлэ в окружении этого света стоял на краю девятого моста, его глаза сверкали как никогда ярко, он чувствовал вокруг себя сильнейшее сопротивление. Он как будто бы примерз к месту и не мог сделать ни единого шага. Похоже, его путь по мосту, попирающему небеса, закончится здесь. «Я здесь не остановлюсь!» прошептал Ван Буэлэ, он медленно поднял голову, В его глазах внезапно разгорелось таинственное пламя. Словно капля чернил упала в воду и быстро растеклась во все стороны. В этот же миг его глаза почернели, а потом от него повеяло аурой смерти. С её появлением стало казаться, будто Ван Буэлла не стало, будто на краю моста стоял не человек, а мертвец. Ци смерти снова забурлил, и спор на коже Ван Буэллы стал сочиться чёрный туман, неся с собой разложение «Смерть!». Это был тёмный инь Ван Бола. В этот момент в головах всех всемогущих, кто наблюдал за Ван Боуле, поднялась буря, потому что в небе над девятым мостом чёрный туман сгустился в огромную статую. Она выглядела точь в точь как Ван Боуле, за исключением чёрного наряда и сурового выражения лица. Его лицо напоминало холодную маску, не выражающую эмоций. В одной руке он держал книгу, фолиант излучал жуткую ауру, от отчего казалось, будто он мог повелевать смертью в мире. «Воплощение Дао Смерти!» «По легенде, если полностью овладеть Дао Смерти и стать одним из истоков, то ты сможешь воплотиться в Тёмного Владыку!» «Это тело Тёмного Владыки?» Пока практики Астрального Континента Бессмертных поражённо рассматривали статую, изваяние, сотканное из чёрного тумана, подняло ногу и сделало шаг. Небо и земля строгнулись, по Великой Вселенной разошлась сильная репь, от этого шага всё вокруг задрожало, Головы огромного множества людей, кто наблюдал за происходящим, загудели. Этот шаг был подобен переходу от смертного к бессмертному, завершению четвёртого шага и появлению признаков пятого. Потускневшее небо разразилось оглушительными раскатами грома, ветра понесли облака в обратную сторону, прозвучал характерный треск, который не смог перекрыть даже рок от неба. Статуя сошла с девятого моста и остановилась в пустоте между ним и десятым мостом. Сделанный шаг, похоже, израсходовал всю энергию, и больше туман не мог поддерживать форму статуи. Её как будто рассеял порыв ветра, наконец-то распалась на клубы тумана, явив находившегося внутри Ван Буэлла. Четвёртый шаг завершён. Стоя между двумя мостами, Ван Буэлла оставался абсолютно спокойным. Он заглянул в себя, чтобы изучить своё состояние. Нынешний он мог одним ударом пальца уничтожить старого себя. Разница в силе стала слишком большой. Старый он владел восемью наивысшими Дао, что технически могло считаться четвёртым шагом. Вот только дао дерева было стоком из-за его истинной сущности. Что до остальных Дао, они лишь казались истоками, но в действительности обладали лишь собственной силой. Нынешний Ван Боулэ сделал дао металла земли, воды и огня истоком, пусть они стали одними из многих относящихся к пяти элементам истоком, пусть существовали другие, кто разделял их с ним, Но на этом этапе он стал практиком, кому удалось достичь пика пяти элементов. Обычно никто не мог единолично пользоваться пятью стихиями. Но Ван Боу мог, когда дело касалось дау дерева. Его дау-тёмного инь было связано с дао смерти Великой Вселенной, а воплощение являлось тёмным владыкой. В результате на четвёртом шаге он мог сокрушить практически всех практиков на этом шаге. Другие в лучшем случае были лишь одним истоком, но Ван Боу являлся истоком сразу пяти дао, не говоря уже про истинный исток дерева. Поэтому те, кто находился на четвёртом шаге, в поединке с ним ждало только поражение. Можно сказать, что Ван Буэлэ стал сильнейшим человеком четвёртого шага. Но это был ещё не конец его пути. В пустоте Ван Буэлэ поднял голову и взглянул на Десятый мост. На нынешнем уровне он смог увидеть не только его, но и три стоящих на нём силуэта. Этих людей он встречал раньше... Двое стоящих у начала Десятого моста являлись сильнейшими империями, в которых Иван Повалой почувствовал опасность, когда прибыл на астральный континент Бессмертных. На середине моста стоял Сыту, его партнёр по игре в шахматы. На краю моста никого не было, как не было и на последнем Одиннадцатом мосту. У этого могло быть два объяснения. Либо никому не удалось зайти так далеко, либо человек прошёл их всех, поэтому не оставил после себя Фантома. В любом случае, сейчас Ван Буэллы увидел, что дальше середины Десятого моста никого не было. «Могу ли я пройти Десятый мост?» Ван Буэллы нахмурился. Он знал, что Девятый мост символизировал Четвертый шаг, а Десятый — Пятый шаг культивации. Если ты ступишь на него, то можешь считаться практиком Пятого шага, середина будет означать половину пути. В его конце Пятый шаг будет считаться законченным, однако Ван Буэллы чувствовал неуверенность, Почти все его дао были использованы. Осталось ещё дао Святого Ян, вот только у него не было для него вместилища. Это же касалось его дао Свобода. Жаль. Ван Буэлэ едва заметно вздохнул, но тут сидящий у первого моста отец Ван И сказал. «Буэлэ, иди дальше». У Ван Буэлэ блеснули глаза. Когда он двинулся дальше, его аура изменилась, тёмный инь рассеялся, Вместо него от него полыхнуло могучей жизненной силой. Полная противоположность Дао Тёмного Инь – Дао Святого Ян. Святейшее Дао – величественная воля. Оно пришло с неба в виде слепящего сияния, подарив весь остальной свет мира. Могучая жизненная сила смела все эманации смерти. К сожалению, это была лишь лизорная воля без оболочки. Подобно дереву без корня, подобно реке без истока. Это была поверхностная сила. Среди восьми наивысших Дао, помимо свободы, это Дао не имела вместилища. Ван Баула не удалось найти его в мире каменной стелы, поэтому у него не получилось сделать его совершенным. Когда снизошло Дао Святого Ян, отец Ван и у первого моста медленно поднял руку. В ней появился камень неправильной формы размером не больше ладони, тем не менее его окружала величественная аура. Несмотря на скромные размеры, он казался безграничным. Если приглядеться, то можно разглядеть на нём множество поблескивающих меток. Судя по всему, из похожего камня состоял мост, попирающий небеса. Когда я возводил одиннадцатый мост, у меня остался камушек. Отдаю его тебе. Сделай его вместилищем для своего дао. Говоря это, отец Ван и взмахнул кистью. Камень моста в луче яркого света умчался к Ван Бууле. Оказавшись рядом, он тут же соединился с ним. Van bolej silno strelo. Načalo se zverženje, da os